Глава десятая. Путь в неизвестность. Говорила же я себе. Не время сейчас для романтических бредней. Пора с этой дурью распрощаться. Говорила? Говорила. И, как всегда, из вредности не послушалась даже саму себя. Напридумывала не весь чего. И про новую жизнь, и про новые ощущения. Напридумывала, так и расхлебывай сама как любит говорить мой ифрил кстати, куда он опять делся. Ты имеешь то, что имеешь. Ветер странствий быстро унес на своих крылах всю романтику старых дорог и первой за долгое время самостоятельной поездки. По правде говоря, уже первым же дорожным вечером от нее почти ничего не осталось, а все потому, что я а. проголодалась, а ифрил позаботиться обо мне забыл, и б попала под сильнейший ливень промокнуть то не промокло, но приятного в окружающей сырости было мало как и в том что проклятый бродяга дождь преследовал меня в течение пяти дней пути благо я ехала верхом хотя да есть в жизни ситуации когда слезать с лошади все таки надо и именно в эти моменты я и успевала продрогнуть до костей весенняя погода в замкнутой долине облачный гор и на открытых равнинах отличалась разительно и в худшую сторону для путешествий. Хорошо плащ выручал, особенно по ночам. Проснувшись поутру шестого дня с восходом светлой звезды, я потянулась, робко высунула нос из-под плаща и понюхала воздух. Пахло колючей промозглой сыростью и дождем, но его самого не было. Лишь над каменистой землей плыли рваные клочья грязно-серого тумана, путаясь в стволах редких деревьев. Но на золотистом небе ни тучи, ни облачка. Неужели? Спавший под моим боком чудик, потянувшись, первым осмелился выбраться наружу. Пройдясь по мокрой земле, он брезгливо отряхнул лапки и птицей взлетел в воздух. Я невольно залюбовалась игрой рассветных лучей на его рыжей шорстке Загадочное сумеречное существо — На солнце сверкало чистым золотом. Размявшись, Айд бесшумно спустился вниз, сложил крылья и, разбежавшись, попытался привычно на меня запрыгнуть, да я увернулась. Обычно так он заставлял меня проснуться и встать. Весел-то чудик немало, а я не собиралась кататься по мокрой земле, избегая цепких коготков этого шаловливого создания. И я встала. Есть захотелось сразу и неприлично сильно. Почесывая ноющий от голода живот, я закуталась в плач и огляделась в поисках Шайтара, но тот исчез. Иногда они с Ифом так сговариваются. Я наказала Айту сторожить вещи и побрела, спотыкаясь о камни и корни деревьев в поисках ручья. Его журчание доносилось из поросшего лесом широкого обрага, у границы которого я заночевала, побоявшись в темноте спускаться вниз. А лес Напоенный дождевой влагой, жил и звенел, пел и смеялся. В нежно-зеленой листве сверкали хрустальные капли росы. Солнечные лучи золотой паутиной оплетали ветви деревьев и отражались в прозрачных дождевых ручейках. Из глубины леса доносились шорох листвы и неумолчная ритмичная работа сизокрылого караеда. Воздух, пропитанный весенней чистотой, свежестью дождя и пряными запахами трав, дурманил. И пьянил душу. И сейчас, после долгой учебы в четырех стенах, я, наконец, почувствовала себя счастливой, спокойной и умиротворенной, какой могла быть только в лесу. В лесу, где каждый листок, каждая травинка и каждое дерево понимали меня лучше людей. Понимали, принимали и не осуждали. Внимательно слушали, сочувствовали и помогали, как умели лишь творение про матери природы, светлые и чистые. Ручей, виляющий меж древесных стволов, отыскался вскоре. Я быстро умылась ледяной водой и побрела вдоль ручья, и лес раскрывался передо мной, хвастая своими сокровищами. Хрусталем росы, тусклым золотом прошлогодней листвы, серебристым звучанием капели. Пройдясь по полянке, я прикоснулась к теплому шершавому стволу и пробежалась пальцами по коре читая написанную древними рунами историю жизни. И живое тепло окутало меня пушистым одеялом, когда я прижалась к дереву, прислушиваясь к глухому биению его сердца. Как же давно я хотела поговорить с лесом! Прежде я умела видеть его глазами и различать в общем лесном гомоне отдельные слова, а сейчас верила, что смогу поговорить с ним как с человеком, вернее, почти как с человеком. В отличие от людей, создания природы не лгут и не лицемерят. Здравствуй, отец. Да благословит тебя небо, дочь. Сухое шуршание чужой мысли коснулось моего сознания мягко и ненавязчиво. Я улыбнулась. Что изменилось во мне за год учебы? Может, эта тоска по природе, по дикой, свободной природе, пробила брешь в стене, которая запирала мою силу внутри? Я всегда чувствовала, что у творений природы есть одно общее сознание. Мы — лишь частички единого целого. И именно этим ощущением воспользовалась, когда договаривалась с Шайтаром. Но лишь сейчас я в полной мере ощутила момент единения. И услышала. «Мне нужен твой совет». Спрашивай. «Что мне делать? Я совсем растерялась». «Понимаю». Ты знала лишь одну грань реальности, знала лишь светлую половину мира, и мир явил свою изнанку. Я чувствую твою отчужденность и отстраненность, страх мира и себя в нем. Сила пробуждается, но ты ее не ощущаешь и не меняешься, и не знаешь, в каком из миров затерян твой дом. Ты стремишься к неизведанному, пониманию того, что не дает покоя, бередит старые душевные раны. Как мне понять тебя? Как понять направление пути? Ты уже понимаешь, но боишься осознать. Не бойся себя. Доверяй себе. Живи собой. Это непросто. Вздохнув, я провела ладонью по шершавой коре. Очень просто. Однажды ты поймешь. Иногда я боюсь себя. И того, что скрыто. И того, что может проснуться. Душа человеческая — неисчерпаемый источник тайн в том числе и неприятных, и страх — лишь один из них. Люди не понимают, чего боятся и боятся того, чего не понимают. Прими мир таким, каков он есть, прими себя в своем мире, такой, какая ты есть. Смирись с тем, чего ты изменить не в силах, и страх станет не частью твоей сущности, а лишь редким незваным гостем. В наших чувствах порой столько странного и необъяснимого, «Неправда, дитя мое, ты боишься, потому что это сильнее тебя, злишься и ненавидишь, потому что боишься и любишь. Несмотря ни на что, любишь то, что является частью тебя. То, частью чего и являешься ты, не отнять и не забыть. Семья. Старый замок в лесу. Дуб-прародитель. Да, никогда не забыть. Мое сердце пропустило удар и сжалось. Казалось, я все понимаю, знаю, как поступить дальше, но... Из темной глубины души поднимался древний первобытный страх, страх, который я долго держала в оковах, бурным потоком хлынул наружу, сметая все преграды на своем пути и рождая странную, неприятную и зудящую боль. Отец. Я невольно съежилась, до боли в пальцах вцепившись в шершавый ствол. Да, дитя мое. Что это? Предчувствие. Ты чувствуешь нас, говоришь с нами, слышишь нас и набираешься сил. И дар пробуждается. Доверяй своим ощущениям. Ощущениям? Да, это глубинные чувства, которые сейчас испытывает попавшее в беду существо. Оно — часть природы, ты — часть природы, и тебе дано слышать зов. Я могу ощущать то же самое, что и любой человек? «Да. Как понимаем и чувствуем тебя и друг друга мы. Ты заговорила со мной, и я откликнулся на зов. И ты почуешь опасность, узришь истоки беды. Этот запах!» Я невольно принюхалась. Кислая горечь в потоке робкого свежего ветра. Страх и боль. «Ребенок?» Я прижалась к стволу лбом, улавливая ощущение дерева. «Ты быстро учишься, дочь моя!» Но откуда этот дар? Ты с ним родилась? Предчувствие и ощущение всего лишь одна из граней твоего дара. Ты взрослеешь, растешь, а чем выше рост, тем выше горизонты. Время пришло. Взрослее? Взрослее. Ты научилась искать себя, научилась смотреть на мир вокруг и на себя в нем, пока лишь искоса, пока не без наивности и легкомыслия. Но это объяснимо. Ты только учишься взрослеть. И уже растеряла все свои мечты. Я горько улыбнулась. Не бойся терять мечты. Бойся разучиться находить новые. Благодарю за советы, отец. Да, заряд твой путь светлые звезды, дитя. Я ласково погладила шершавый ствол, мягко коснувшись губами коры. Сколько жизни и мудрости хранится в этом неживом, по мнению всех существе но оно было живым, более чем живым, чем иной человек или маг. отец дерева я никогда не забуду твоих заветов. Вернувшись к ручью, я прислушалась к новым ощущениям, и дар лесов не подвел, внутри меня зазвенела, натянувшись, тонкая струна чужих чувств. Страх. Кто-то остался здесь один и жутко боится. Леса боится. Одиночество. Врагов. Смешно. Какое в лесу может быть одиночество? Какие страхи? Какие враги? Здесь лишь друзья, которые помогут избавиться от недоброжелателей и спрятаться от чужих глаз. Подстегивая мое любопытство, я пошла на странный зов вдоль ручья, забыв даже о голоде, и, проплутав с полчаса, наткнулась на его обладателя, точнее, обладательницу. «По-моему, здесь», — пробормотала я и подняла голову, прислушиваясь к птичьим крикам. Растревоженная пестрая стайка, сорвавшись с нижних веток, улепетывала прочь. Засмотревшись на незнакомых пташек, я шагнула за ними. Подскользнулась на мокрых камешках и растянулась на земле. Едва успев подставить руки, выругалась, села и услышала раздавшийся из кустов дикий вопль, откуда и на меня и ринулась его обладательница. — Сидеть! «Иначе я за себя не отвечаю!» Невысокое, белокурое и голубоглазое создание в драном платье приставило к моей шее крошечный кинжальчик. Я растерялась, а девчонка, которой от силы было годков десять, продолжала гневно вопить. «Ты тоже из лардов!» «А ну, отвечай! Тебя тоже подослали, чтобы поймать меня! Ты из них, из охотников за деньгами!» С любопытством разглядывая девчонку, Я подметила в ее голосе властные нотки, а в душе липкий холодный страх. Так-так, значит, я не ошиблась, ребенок. Солнышко, убери оружие. Мягко попросила я. Ни за кем я не охочусь, а до тебя мне нет никакого дела. Правда? Недоверчиво сощурилась она. А что ты тогда здесь делаешь? Путешествую. Одна? Да нет, с лошадью и айтом. — А где они? — требовательно вопросила девчонка. — На лесной прогалине, под оврагом, — пожала плечами я. — Ты путешествуешь одна, значит? — Волшебница? — сделала вывод она. — Нет, я человек. Голубые глаза с изумлением воззрелись на меня. — Человек? — недоверчиво переспросила девчонка, опуская руку с кинжалом. — Самый, что ни на есть, — подтвердила я. — Не может быть! Губы малолетней воительницы обиженно задрожжали. Судя по интонациям и реакции, она из магов. Такое же, как у Вэлла, спесивое отношение ко всему человечьему. «Может, уберешь оружие?» — скроив дружелюбную улыбку, предложила я. «Нет, подожди». Перед моим носом вновь оказалась острие ее ножичка. «А как же ты, человек, путешествуешь и одна?» «А вот так». Потеряв терпение, я вскинула руки. Из нарукавников на девчонку ощетинились два кинжала. Она ойкнула, выронив оружие и испуганно попятилась к кустам, но удрать не успела. Я быстро вскочила на ноги и преградила ей путь. «Стоять! Теперь твоя очередь. Быстро мне все выкладывай и не смей врать!» Я... я... прозаикалась она, хлопая длинными ресницами. Я заблудилась. «У нас тут охота была?» А я с лошади свалилась. И второй день уже тут». И горе-наездница захлюпала носом. «Как тебя зовут? И кто ты?» Безжалостно продолжила допрос я. «Каллеона!» Гордо вздернула подбородок девчонка. «Видимо, это что-то значило». «И?» Прищурилась я. «Ты ничего обо мне не слышала?» Оскорбилась она, подбоченившись и приняв надменную позу. «Нет, а надо?» — едко уточнила я. Девчонка стушевалась и промямлила. — Да нет, просто я. Конечно, ты же не местная. А откуда ты? — Не уходи от вопроса. — Мой отец — владыка Аджита. Гордо улыбнулась она. — Ах, вот как! — протянула я. — А знаешь, нам по пути. — Правда? — обрадовалась девчонка. — Угу. Я тоже еду в аджет Возьми меня с собой. — Еще чего. Только малолетних девиц, выпрыгивающих из кустов, мне не хватало для полного счастья. Я вообще не умею ладить с детьми. Выросла одна и до последнего скандалы закатывала, стоило маме лишь намекнуть на братика или сестричку. Еще чего. Пока я единственная, может, обратно позовут. Год подумали, на второй сообразят, что любая нужна. Пусть не маг и не звездная. Ты лучше здесь подожди своих. — посоветовала я. — Наверняка тебя ищут, и скоро найдут. А лучше вернись туда, где потерялась. Именно там тебя и ищут. Наверняка. Нет, я... я боюсь. Тонкий голосок девчонки стал тише журчащего ручья, но недолго. Ты не имеешь права бросать меня одну. И... и знаешь, мой отец, он очень богатый человек. Он тебя наградит. А вот это интересно. В моем кошеле денег... Три серебрушки, с прошлого путешествия оставшихся. На пять-шесть дней проживания в клоповниках хватит, и все. И никаких волшебных бабушкиных бумаг. Да, я гордая. Знает ведь, что я ушла из облачных гор. Наверняка Ив донес. Но раз сама помощь не предложила, просить не буду. Да, глупо, но ведь опозорила. А поподробнее все что захочешь дом золото горячо пообещала девчонка я единственный ребенок, папа меня очень любит избалованная детитка да что может быть хуже да и я тому примером, но соблазн получить награду был слишком велик, ладно проворчала я э э как повтори тебя зовут калеона изящно присела передо мной она можно калле Я почувствовала себя неотесанной деревенщиной. Ну и ладно. — Зови меня Лекс, — сказала я и строго добавила. — Возьму с собой, но только при одном условии. Нос передо мной не задирать и слушаться беспрекословно. Ясно? — Да. Покладисто кивнула Калли. — Тогда идем. — Куда? — сразу же спросила она. — Условие номер два. Лишних вопросов не задавать. На местности я ориентировалась плохо, но лес помог, подсказав короткий путь к склону оврага, моей прогалине и айту. Но все-таки, — настаивала настырная особа, — к моей стоянке. Да, чуть не забыла. Условие номер три. Ни на что не глазеть, ничего не трогать и ничему не удивляться. Я смело устремилась сквозь заросли колючих кустов в лесную чащу. — Что-то слишком много всего, — взбрыкнула она. — Тогда сиди здесь, — великодушно согласилась я. — Но я же согласилась, — послушно засеменила за мной Калли. Дальнейший путь прошел в молчании. Я с удовольствием прислушивалась к лесным голосам, а что слышала девочка, встревоженно и испуганно озиравшаяся по сторонам, меня не заботило лишь бы не путалась под ногами. Но едва мы выбрались на поляну, Ее послушание как ветром сдуло. Для начала она увидела чудика. — -о, -о, О! — аж подпрыгнула дочь городского владыки. — Айт! Где ты его достала? — Сама родила! — пробурчала я. Звучит глупо, зато честно. — Сама? — изумленно округлила глаза девчонка. — Как это? Пришлось объяснять, как айты размножаются. Калли, выслушав, снова с восхищением воззрилась на моего малыша и объявила — Я тоже такого хочу. Хотеть не вредно. А нельзя ему? Нельзя. А почему? Потому. Калли, надувшись, замолчала, но ненадолго. Здравствуйте, мои дорогие. Из своего ниоткуда возник Ив. Ой, какая прелесть! Снова заверещала она. Я закатила глаза и молча занялась сумками. Есть хочу. Неужели ничего съестного не осталось? Ив Увидев Калли, разом преобразился. — Очень рад видеть в добром здравии Дейка Леона. — Очень. — поклонился он, поцеловав зардевшийся от смущения девчонки руку. — И я рада, — прошептала она. — А мы разве знакомы? — Нет, но я о вас наслышан. Я фыркнула и тоскливо изучила найденное в кармане сумки сморщенное яблочко и строго посмотрела на охранителя. — Где ты пропадал? — Изучал местность пояснил он, важно надув щеки, и случайно наткнулся на одну деревню. Есть хотите? Налетайте. И на расстеленной расторопным эфрилом скатерти одно за другим появились буханка хлеба, головка сыра, свежие овощи и бутыль вина. Мы с Калли, не сговариваясь, дружно накинулись на еду. А поблагодарить, недовольно воззвал к справедливости эфрил. Мы дружно кивнули, не прекращая жевать, и еда закончилась на удивление быстро. Разочарованно, оглядев пустую скатерть, мы с девчонкой одновременно потянулись за вином. Но я успела раньше. Ты еще мала. Зажав меж колен бутыль, я с чпоканьем вынула пробку. — Я взрослая, — надулась она, — мне уже одиннадцать, давно исполнилось, и замуж скоро выходить. Тебе всего одиннадцать исполнилось возразила я, с удовольствием глотнув вина. Но я будущая владычица города. Гордо выпрямилась Калли. Я единственный ребенок и унаследую тебе... Ти... Ты маленькая, избалованная девчонка. Перебила я ее нелюбезно, а вино детям пить нельзя. А самой-то сколько было, когда ты стащила у родителей бутылку вина, а? Едко ввернула хранитель. Мне? Я смешалась. Ну, двенадцать и метнула гневный взгляд на Ефрила. Нет, его язык однозначно нуждается в укорачивании. «Ты правда украла у родителей бутылку вина?» — не поверила Калли. «И не только ее, но ей было об этом знать не обязательно «Было дело», — призналась я. «Мы с Яртом поспорили, что я смогу ее стащить, и никто ничего не заметит, и не заметили бы, не решим мы с другом втихаря вино распробовать». И развезло нас обоих после проб соответственно. Тогда-то родители и ринулись искать проклятую бутыль и нашли ее, полупустую в сарае. А мы с Яртом следующие пять дней сидеть не могли вообще. Поглощенная воспоминаниями, я краем глаза заметила, как мои спутники обменялись понимающими взглядами. Их подмигнул калле и та заметно повеселела. Ну-ну, можно подумать. — Не знаю я всех ваших уловок. Сама же такой была. И поспешила пресечь преступление на корню. — Дашь ей хоть каплю, придушу собственными руками. Парочка погрустнела, а я встала и отряхнула со штанов хлебные крошки. — Все, собираемся. — А где же твой конь? — язвительно поинтересовалась обиженная Калли. — Скоро увидишь. Спокойно ответила я и громко свистнула. Обычно жеребец прибегал быстро, но сейчас задержался, и я успела заработать от надменной особы еще и насмешливый взгляд. Зато когда Шайтар, шумно фыркая, выскочил из оврага, замерев в шаге от меня, Калли стала не до смеха. Ойкнув, девчонка спряталась за мою спину. «Это чудовище и есть твой конь?» — испуганно уточнила она. «Он не чудовище. Он мой милый». Я улыбнулась Шейтару. «Где же ты такого взяла?» Шейтар снова фыркнул и ударил копытом. Я невольно поморщилась от мощной темной волны гнева и недовольства. «Она с нами», — заверила его я. «Да, и я тоже не в восторге. А что делать? Бросить здесь? Я хотела сначала. Но, знаешь, не по-человечьи это». Калли посмотрела на меня, как на ненормальную. Это ты с ним разговариваешь? — А что, нельзя? — удивилась я. — Нет, но, — она запнулась, — ты его будто бы понимаешь. Она прекрасно его понимает, вмешался Ефрил и, и разом выболтал почти все мои секреты. Дар у Лекс такой, особенный, понимать животных, да и не только их. Я тяжело вздохнула, охранитель на всякий случай отлетел подальше. Язык у него однозначно лишний. Да и мозгов в организме не хватает. — Едем. Я закинула на спину шейтара сумки. — Нет, — испуганно заверещала Калли, — я к нему и близко не подойду. Я вздохнула. Вот не везет, так не везет. Ладно, идем. Вновь спустившись по склону оврага, мы пересекли лес и вышли на цветущий луг. Девочка, освоившись в нашей компании, погналась за айтом. Чудик, уворачиваясь, весело кувыркался в воздухе и довольно мурлыкал, а я, посмеиваясь над ними, на ходу плела венок. Шейтар, улучив момент, ловко выхватил готовое изделие из моих рук и, бесшумно подкравшись к увлеченной калле, осторожно надел венок ей на голову. От громкого испуганного визга у меня заложило уши. Я подозревал, что у нее способности к магии, но мог и ошибиться. — пробормотал сидевший на моем плече Ив. — Она скорее воплем оглушит врага, чем заклятием. Я усмехнулась, весело наблюдая за тем, как Калли, путаясь в высокой траве, улепетывает от Шайтара, а тот, подыгрывая ей, делает вид, что не может догнать. — А у нее есть способность к магии? — спросила я, начиная плести новый ромашковый венок. — Думаю, да. У нее невероятная способность втираться в доверие. А после подло обманывать. Я фыркнула. Я серьезно. Я тоже. Насупился и фрил. Послушай, забеспокоилась я. А про отца владыку она не врет? Ах, лекс-лекс, ухмыльнулся охранитель. Маленькая, наивная девочка. Все-то ты знаешь. Все-то ты замечаешь. Всем-то ты веришь. А вот простых вещей не видишь. А ты мне тогда для чего даден? Резонно вопросила я. Ив раздулся от гордости. — Дочка владыки аджета она, точно. Я при жизни был знаком с ее прародительницей, и девочка точное ее отражение. — Ага, и все повадки при ней. — А ты знаешь, как ведут себя будущие владычицы? — Понятия не имею. Я с удовольствием щурилась на солнце. После нескольких дней дождей и промозглой сырости, наконец-то тепло. Ифрил хмыкнул. «То-то и оно, а сила в ней чувствуется. Ты, кстати, и сама это увидеть можешь». Я прищурилась. Калли, тяжело дыша и перемазавшись в пыльце, по-прежнему кругами бегала от шейтара. «Девчонка, как девчонка». «Наверное, эта грань дара пока сокрыта», вздохнула с сожалением. «Наверное, ты просто плохо стараешься», заметил Ив. Я вновь прищурилась Настраиваясь на эмоции девчонки, повторила попытку и увидела. Легкое свечение вокруг калли, воздушное и снежно-белое. «Что это?» — потрясенно уточнила я, роняя недоплетенный венок. «Аура-мага!» — с уважением ответил Эфрил. «Ты растешь прямо на глазах, Лекс!» И я вспомнила. «Чем выше рост, тем шире горизонты!» Значит, силу магов и людей я могла увидеть так же, как видела жизнь в созданиях леса. И кем она будет? Целительницей. Запомни, чистая, без единого пятнышка аура означает, что у мага открытая душа и доброе сердце, и его прямой путь — целительство. Забавно, — пробормотала я, обернувшись. Калли, обняв чудика, брела позади, нервно косясь на Шайтара. Жеребец же подходил лакомиться ромашками и делал вид, что увлечен только ими. По зеленым всполохам на белой ауре можно опознать мага природы. Продолжал поучать охранитель. По голубым — воздуха, по синим воды, по красным — огня, по фиолетовым — прорицателя. «Почему у них фиолетовые?» — удивилась я. «А небо ж его знает!» — пожал плечами Ив. «А у других?» Оранжевые всполохи на ауре у тех, у кого есть власть над живыми предметами. Золотыми отмечены любимцы небес, те, кому дано понимать звезды. Собственно, это наш многоуважаемый мэтр-звездочет. Да, совершенно черная аура выдает, соответственно, темного мага и совершенно черную душу, вставила я, жалея, что эта грань дара раскрылась так поздно, Глянуть бы на ауру Вэлла и убедиться, что она чернее безлунной зимней ночи. А бывает, в одном маге совмещаются два дара. У человека же видимая аура, понятно, отсутствует, — подытожил охранитель. И я воспользовалась его расслабленностью, стащив с плеча и сжав в кулаке. Попался. А теперь слушай внимательно. Если ты и дальше будешь выбалтывать мои секреты посторонним людям... Но Калли не посторонний, — вякнул он, упершись ручками в мою ладонь, пыхтя и извиваясь, — молчать, слушаюсь и всник. Так вот, еще раз посмеешь выболтать мои секреты посторонним людям, я с тобой знаешь, что сделаю? Ифрил испуганно втянул голову в плечи, а я, ловко ухватив его за босые пятки, вытянула красные ножи на добрую ладонь. Ив вздрогнул и ойкнул. — Неприятно, правда? — вкратчиво осведомилась я. — Так вот, позволишь себе лишнее, буду из тебя узлы вязать до тех пор, пока место на тебе живого не останется. — Да не буду я! — возмолился он. — Отпусти только! — Ладно, — разжала ладонь. — Без обид? — Без обид, — снова удобно устраиваясь на моем плече. Беседу прервал Шайтар. Устав пугать Калли, он подкрался ко мне, ухватил за шиворот, рывком поднял и рванул вперед. Я от неожиданности завизжала не хуже девчонки. шейтар пусти! Задушишь!» Я вцепилась в ворот рубахи. Мгновение, и я уже сижу верхом. Как он все это проделывает? Откуда такая скорость? Мы полетели по лугу. И мне вновь показалось, что у шейтара выросли невидимые крылья, И он парит над землей. И меня вновь захватили волнующие ощущения единения с миром. Ветер расплетал косу. Трепал плащ, пробирался под распахнутую на шее рубаху, щекотал кожу и сливался со мной в единое целое. Шейтар задорно тряхнул головой. Нравится? Еще бы! Калли бы так прокатить. Только сначала замани ее сюда. Обязательно. Ой, я с ним разговариваю я с ним разговариваю шейтар а побери меня небо не ругайся тебе это не идет ты меня еще и учить будешь обязательно нет мы и раньше с ним разговаривали, но вопросы и ответы шейтара я угадывала искала отражение чувств в его глазах собирала из эмоций картинки и дополняла своими мыслями, а теперь прямо как с отцом деревом невероятно «Нет, все очень просто. Сила просыпается и дает о себе знать. Ты увез меня, чтобы поговорить?» — я потрепала его по уху. «А ты хитрее, чем я думала. А то ты всегда всех недооцениваешь. И по делу. Разворачивайся, а? Боишься, что заблудимся?» «Нет, но девочка боялась каких-то там лаардов. Я оставлять ее одну? Хорошо, давай вернемся». Шейтар развернулся и так резво припустил в обратном направлении, что у меня захватило дух. «Небо, хорошо-то как!» Я издала громкий и счастливый вопль, а Шейтар фыркнул и, резко остановившись, встал на дыбы. Но я легко удержалась на его спине. «Что, съел?» — засмеялась я. «Поиграем?» «Почему бы и нет?» Жеребец завертелся по полю черным вихрем. Но я, крепко сжав его бока коленями, усидела, не на ту напал, и вниз соскользнула нечаянно от смеха. шейтар упал на бок в густую траву, а я на него сверху, и, отсмеявшись, растянулась на траве. А ведь я уже забыла, каково это — веселиться с друзьями. Хорошо? А то. Остальные, подойдя, нашли нас счастливыми и довольными друг другом. Я встала. Отряхнулась, и мы вновь отправились в путь, в неизведанное.